И наше счастье, что мы так настроились, ибо дорога, по которой мы следовали в тот день, могла настолько подействовать на умы неподготовленные выдержать любую тряску, что душевный барометр упал бы на несколько делений ниже бури. То мы валились все в кучу на дно кареты, то расшибали себе головы об ее верх, а карета то наклонялась на бок и глубоко увязала в грязи, побуждая нас отчаянно цепляться за другой ее бок, То наезжала на крупы двух коренников, то словно обезумев задирала в воздух передок и все четыре лошади стоя наверху неодолимого подъема холодно взирали вниз и как бы говорили отпрягите нас это выше наших сил. Учера на этих дорогах поистине творят чудеса и умеют так поворачивать и разворачивать упряжку, штопором прокладывая свой путь по болотам и топим, что нередко случается, выглянув из окна, увидеть, как кучер держит в руках концы вожжей и погоняет неизвестно кого точно играет в лошадки. А обернешься, передние лошади смотрят на тебя из-за экипажа, как будто надумали залезть внутрь через заднюю дверцу. Значительная часть пути пролегала по гати, Ее делают так. Валят стволы деревьев в болото и дают им на нем улежаться. Тяжелую карету, когда она переваливается с бревна на бревно, так встряхивает, что, кажется, от самого легкого из этих толчков у пассажира могут выскочить все кости и суставов. Трудно себе представить, где еще можно было бы пережить такое, разве что если взобраться в омнибусе на верхушку собора Святого Павла. Ни разу, ни одного единственного разу за весь этот день Карета не находилась в таком положении, такой позиции или не шла таким ходом, к каким мы привыкли. В ее продвижении не было и отдаленного сходства с тем, что испытываешь, когда едешь в какой бы то ни было повозке на колесах. И все-таки день был прекрасный, в меру теплый, и пусть мы оставили позади на западе лето и быстро покидали пределы весны, мы двигались как-никак к Ниагаре и к дому. К полудню мы сделали привал в славном леске, пообедали на срубленном дереве и, оставив из недоеденных припасов, что получше владельцу коттеджа, а что похуже свиньям, которых, к великой радости нашего комиссариата в Канаде, здесь больше, чем песчинок на морском берегу, мы снова весело двинулись дальше. С наступлением вечера дорога стала заметно сужаться и, наконец, совсем пропала среди деревьев, так что кучер находил ее разве что по интуиции. Зато мы могли быть уверены, что он не заснет. Колеса то и дело налетали на какой-нибудь невидимый пень, и экипаж так подбрасывало, что если бы кучер не успевал быстро и крепко за что-нибудь ухватиться, ему бы не усидеть на козлах. И можно было не опасаться, что лошади вдруг понесут. По такой неровной местности и шагом продвигаться нелегко, а шарахаться просто некуда. Будь на месте лошадей, дикие слоны... И те не могли бы удрать в таком лесу, да с таким экипажем в придачу. Так, вполне довольные, мы продвигались вперед. Эти пни и колоды сопутствуют нам по всей Америке. Просто удивительно, сколько разных обликов и каких живых являют они непривычному глазу с наступлением темноты. То почудится вам, будто вдруг выросла посреди пустынного поля греческая урна, То женщина плачет над могилой, то самый заурядный старый джентльмен раздвинул полы сюртука и заложил большие пальцы в проймы белого жилета. То перед вами студент, углубившийся в книгу, то пригнувшийся негр, то лошадь, собака, пушка, вооруженный человек, горбун, сбрасывающий плащ и являющий миру свое обличие. Образы эти порою так занимали меня, точно я смотрел волшебный фонарь. Но ни разу они не явились по моей прихоти, а всегда словно навязывали мне свое присутствие, хочу я того или нет. И, как ни странно, я узнавал в них порой рисунки из давно забытых детских книжек с картинками. Но скоро стало чересчур темно даже и для такого развлечения, да и деревья подступили так близко, что их сухие ветки стучали по нашему экипажу с обеих сторон и не позволяли высунуть голову. К тому же добрых три часа сверкали зорницы, и каждая вспышка была яркой, голубой и долгой. А когда, прорвав завесу спутанных ветвей, потоком хлынул дождь, и где-то над вершинами деревьев глухо загрохотал гром, невольно подумалось, что в такую погоду где угодно лучше, чем в таком вот густом лесу. Наконец, в одиннадцатом часу вечера вдали заблестело несколько слабых огоньков — верхней сендоски. Индийская деревня, где нам предстояло пробыть до утра. В бревенчатом доме постоялого двора, единственном здесь месте увеселения, все уже спали, однако на наш стук скоро откликнулись и приготовили нам чаю в своего рода кухне или общей комнате, оклеенной старыми газетами. Спальня, куда провели нас с женой, была большая, низкая, мрачная комната. В печке лежала куча хвороста, Две двери без запоров и крючков, расположенные друг против друга, выходили обе прямо в черную ночь, в лесную глушь, и устроены были так, что током воздуха из одной непременно открывалась другая, новинка в архитектуре домов, которую, насколько помню, я еще нигде не встречал, и которая, когда я, улегшись в постель, обратил на нее внимание, привела меня в некоторое замешательство, ибо в моем «нессессере» Находилась изрядная сумма с золотом на путевые расходы, однако, прислонив к дверям часть нашего багажа, я быстро устранил затруднение и, думаю, сон мой в ту ночь не был бы тревожным, когда бы только мне удалось заснуть. Мой бостонский друг забрался на ночлег под самую крышу, где уже мощно храпел какой-то постоялец, но его так закусали, что он не вытерпел и, спустившись снова во двор, кинулся искать убежище в карете, которая мирно проветривалась перед домом. Как выяснилось, это был не очень разумный шаг, так как свиньи, учуя его и сочтя карету за нечто вроде пирога с мясной начинкой, собрались вокруг и подняли такое мерзостное хрюканье, что он боялся высунуться и до утра продрожал в карете. А когда все-таки вылез... У нас даже не было возможности отогреть его стаканом бренди, так как в индейской деревне закон в самых добрых и разумных целях запрещает содержателям таверн торговать спиртными напитками. Впрочем, запрет не достигает цели, ибо индейцы всегда достают спирт у бродячих торговцев, только худшего качества и по более дорогой цене.